Пассионарность. Формирование нового этноса всегда начинается одной особенностью – непреоборимым внутренним стремлением небольшого числа людей к крайне активной целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, этнического или природного, причем достижение этой цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни. Это, безусловно, отклонение от видовой нормы поведения. потому что описанный импульс противоречит инстинкту самосохранения. Этот импульс может быть связан как с повышенными способностями, талант, так и со средними, и это показывает его самостоятельность среди прочих импульсов поведения, уже описанных в психологии. Этот же признак лежит в основе этики, где интересы коллектива, пусть даже дурно понятые, превалируют над жаждой жизни и заботой о собственном потомстве. Особи, обладающие этим признаком, совершают и не могут не совершать поступки, которые, суммируясь, ломают инерцию традиции и дают толчок созданию новых этносов. И самое курьезное, что эффект, порождаемый этим признаком, видели и видят все люди. Больше того, даже сама эта особенность известна как страсть, но в обывательском словоупотреблении так стали называть любое сильное желание, а иронически просто любое даже слабое влечение. Поэтому для целей научного анализа Мы предложим новый термин пассионарность от латинского пассио, исключив из его содержания его животные инстинкты и капризы, служащие симптомами разболтанной психики, а равно душевной болезни. Потому что хотя пассионарность, конечно, уклонение от видовой нормы, но отнюдь не патологическая. Собственно говоря, пассионарность имеют почти все люди, но в чрезвычайно разных дозах. Она проявляется в различных качествах: достолюбии, гордости, тщеславии, алчности, зависти и тому подобное, которые с равной легкостью порождают подвиги и преступления, созидание и разрушение, благо и зло, но не оставляют места равнодушию. Общим моментом является именно тот, который важен для нашей проблемы способность и стремление к изменению окружения. Импульс пассионарности бывает столь силен, что носители этого признака пассионарий. не могут рассчитать последствия своих поступков и даже, предвидя гибель, удержаться от их свершения. Это очень важное обстоятельство, указывающее, что пассионарность находится не в сознании людей, а в подсознании. Ярким примером пассионария может служить Наполеон I. После египетского похода он стал богатым настолько, что мог прожить остаток жизни без труда, а обыватель так бы и поступил. Наполеон же! Принял на себя нагрузку непомерной тяжести с огромным риском и печальным концом. Модусом его пассионарности было властолюбие. Его тщеславные маршалы ограничивались стремлением к почестям. Парижские буржуа, потребовавшие в 1814 году сдачи города русским, кричали «Мы хотим не воевать, а торговать!» Это алчность, но не очень сильная, потому что инстинкт самосохранения ее ограничивал. Французские крестьяне того же времени стремились к тому, чтобы тратить силы на приобретение богатства уже заведомо без риска для жизни. Но среди них были и такие, которые ограничивались поддержанием имеющегося достатка, удовлетворяя свою гордость выигрышами у соседей в кегли или домино. Их пассионарность была так мала, что уравновешивалась инстинктом самосохранения, что создает гармонию психической структуры. Это вторая, наиболее многочисленная часть населения. У третьей группы населения активность имеет иной характер, нежели у гармоничных особей, находящихся у нулевой точки отсчета и, по существу, диаметрально противоположно пассионарности. В истории эта группа, которую мы будем называть субпассионариями, наиболее ярко представлена бродягами, иногда становящимися солдатами-наемниками. В средние века они шли в ланскнехты, в XX веке в иностранный легион. Они не изменяют мир и не сохраняют его. а существуют за его счет. В силу своей подвижности они часто играют важную роль в судьбах этносов, совершая вместе с пассионариями завоевания и перевороты. Но если пассионарии могут проявить себя без этих бродяг-солдат, как можно их условно назвать, то те – ничто без пассионариев, ибо сами они не умеют поставить себе ни цели, ни организоваться. Максимум, на который они способны – это разбой или гангстеризм.